глава девятнадцатая Ноги противно хлюпали по лужам, пока я бежал к светящемуся шару, размахивая фонариком. Когда между нами остался всего один метр, свечение погасло. На земле лежал слай, а рядом с ним крупный макар Слизень увеличился в размерах и сейчас выглядел как крупный арбуз. — Хлюп-хлюп, — сказал слай и прислал картинку человека, демонстрирующего мускулатуру. «Эволюционировал?» – удивлённо спросил я. Слезень качнулся из стороны в сторону, изобразив кивание головой. «Молодец!» – сказал я и похлопал Слая по голове, отчего он задрожал, словно стоял в желе. «Ну, показывай, что теперь умеешь!» Слай начал качаться вниз-вверх, а после подпрыгнул, расплескав своё тело в разные стороны. Тонкая зелёная плёнка накрыла собой площадь в трёх метрах и рухнула вниз. С меня слизист стекла мгновенно, не причинив никакого вреда. Но вот траву, на которую она попала, моментально растворила. «Впечатляет», — улыбнулся я, смотря, как слайм собирается в одной точке, принимая первоначальную форму. хлюп, -хлюп. но «Это еще не все. Я заинтригован». «Что там у тебя?» Я присел на корточки любуясь новой метаморфозой. Морда слая растянулась, создав подобие губ, сложенных трубочкой. Я через мгновение слизень харкнул с зеленой жижей, на добрых двадцать метров. Чёрт возьми, дружище, а ты невероятно хорош. Знаешь, я рад, что мы с тобой нашли общий язык. Я погладил Слайма и спросил. Всё доел? Слай кивнул. Молодец, тогда возвращаемся. Слай растворился в ночной темноте и исчез. Я повернулся, чтобы подобрать макар, и увидел, как Гру остервенела пытается запихнуть его себе в глотку. Гру! Гру! Гру! Отдай! Пусти зараза. Да цепи же ты, кричал я, дёргая макро в одну сторону, а древень в другую. Мелкий засранец забил макро лозами и сопротивлялся как мог, но я всё же оказался мощнее. Ты так сильно хочешь его циклировать? коротко кивнул древень и сложил руки на груди. Тогда давай поступим так. Сначала я восстановлю ядро маны, а когда буду в полном порядке, макро, который я добуду, отдам тебе. Не все, но половину обещаю отдать. Идёт? Я протянул руку А древень, продолжая пяриться на крупный макр, нехотя её пожал. «Гроу! Гроу! гро Гроу!» гро, гро, — обиженно сказал он. «Само собой без обмана. Даю слово аристократа!» — улыбнулся я и посадил деревяшку на плечо. «А ты молодец! Отважно сражался! Пойдём, заберём оставшиеся макры, и я угощу тебя парой мелких кристаллов. Согласен?» «Гроу!» — неуверенно сказал древень и попытался слезть с плеча. «А ну, стоять! Куда ты собрался?» «В жизнь не поверю, что ты отказываешься от макров», строго сказал я, схватив беглеца. «Грул!» — пыхтел древень, пытаясь разжать мои пальцы. Я подошел к одному из каменных куполов и создал лазу которая через щелку проникла внутрь. Обследовав все пространство, я нашел только залу, да полурастворенные слоем кости. «Признавайся по-хорошему. Ты сожрал два макра из этих тварей?» «Грул! Грул!» Гру — заорал древень, Я укусил меня за парец, заставив рожать руку. Приземлившись на землю, он тут же дал дёру. хах ты, паскуда мелкая! На дрова пущу!» — крикнул я и швырнул в него камнем. Нет, попасть я не пытался, да и зол не был. Просто хотелось припугнуть, чтобы он понимал, кто тут главный. И если я попросил что-то не делать, то он не должен этого делать. А пока пусть подумает о своём поведении, избалованный коротышка. Сплюнув, я отправился домой в надежде хоть немного поспать. К счастью, на этот раз мне удалось выспаться, даже больше, чем я рассчитывал. Проснулся ближе к обеду, а когда поднялся с кровати, увидел, что прикратная тумбочка заварена ягодами. На кресле в дальнем углу комнаты сидел Гру и робко смотрел на меня. «Сам собирал?» — спросил я, закинув в рот горсть ягод. Кислятина та еще, но приятно, что мелкий все осознал. «Гру», — тихо сказал древень. «Извинения приняты». Но если снова будешь без разрешения жрать макры, я сдам тебя обратно твоему отцу. Пусть он с тобой возится, усёк?» Пригрозил я и спустился на кухню. За столом сидели Степан и Аня. Пили чай и о чём-то беседовали. Увидев меня, Степан тут же вскочил. «Да сиди ты!» — все свои, — успокоил я старика. «Никак не привыкну», — выдохнул Степан и плюхнулся на стул. «Виктор Игоревич, сегодня пришло письмо из Академии. Учебный год начнётся немного раньше. У вас ровно тридцать дней, чтобы завершить все дела, если вы, конечно, собираетесь учиться. Конечно, собираюсь, — ответил я и взял со стола пирожок с капустой. Переход в академию находится в Иркутске? — спросил я с огромным удовольствием, укусив свежую выпечку. Совершенно верно. Я поеду с вами и буду помогать. Нет, ты останешься здесь. Кто-то должен присмотреть за особняком. Увидев, что Аня собирается что-то сказать, я садил ее. Ты тоже никуда не едешь? «Есть ещё какие-то новости?» «Да, из банка пришло уведомление о том, что на ваш счёт поступил перевод от князя Панфилова», отчитался Степан. «Отлично. Через час поедем в город. Будь готов». Я схватил пять пирожков, кувшин морса и пошёл себе в комнату. войдя внутрь, обнаружил гру, зарывшуюся в горшок с землёй. Он смотрел в окно и раскачивался из стороны в сторону. «Пирожок будешь?» «Гру!» – одобрительно выкрикнул древень, И ловко поймал его рукой лазой Перекусив, я позвонил Грише. «Привет. Подскажи, где можно найти красивое место в районе Байкала?» ведь да там куча таких мест. Вот недавно ездили с друзьями в поселок Большое Голоустное. Место шикарное», — отрекомендовал Гриша. «А чья там земля?» «Боярин Ласточкин по наследству получил. Он там почти не бывает, в Москву уехал жить». Говорит, что рождён для высшего общества, а не вот это всё», — усмехнулся Гриша. «Значит, ему и земля не особо нужна?» «Думаю, да. А что?» «Хочу выкупить для санатория. Сможешь связаться с ним и договориться о покупке?» — поинтересовался я, смотря, как Гру открыл окно и прыгнул вниз. «Надеюсь, он не собирается спуститься в подвал и сожрать оставшиеся макры. Я ведь за такое правда прибью его». «Вить, конечно, смогу. Мне через неделю в Москву уехать по делам». «Хочешь, шлисть, я с ним всё обсужу». «А у тебя деньги завелись?» — усмехнулся Гриша. «Лучше. Я нашёл инвестора. Князь Панфилов согласился выделить мне более пятидесяти миллионов. Так что да, дела налаживаются», — радостно сказал я. «Дружище! Я так рад за тебя! Это точно нужно отметить и надеясь, что в этот раз обойдёмся без драк». «Постараемся», — усмехнулся я и попрощался с Гришей. Его вкусу я полностью доверяю. Уверен, место, которое он посоветовал, будет шикарным. А с деньгами Панфилова я смогу сделать его восхитительным. После обеда мы съездили в банк и сняли миллион рублей. 400 тысяч я тут же отдал Большакову, а заодно передал ему и обещанные лекарства. вы он не смог порадовать меня информацией о порталисте. Сказал, что его люди еще не выходили на связь. Оставшиеся 600 тысяч... Я, конечно же, не повез полу еще чего. Я с самого начала не собирался выплачивать долг этой твари. За уничтожение моего рода он заплатит своей головой. Тем более, что очень скоро я полностью восстановлю ядро маны. Вместо этого 600 тысяч я отвез Олегу и заключил с ним договор на строительство тепличного комплекса. Олег был невероятно рад свалившемуся богатству и в тот же день уволился из котельной. Пока я мотался по городу, Евдокия Павловна производила лекарства мелкими партиями. Раз в неделю мы отвозили их в раздолье и бесплатно выдавали нуждающимся. Так мы создадим вокруг лекарства сарафанное радио, а заодно обкатаем рецептуру. Когда все будет готово, мы запустим продажи. А после началось самое утомительное. Поиск места для строительства лаборатории, закупка необходимого оборудования, организация упаковочной линии. Но даже это не шло ни в какое сравнение с выдумыванием названия. Степан, Иван и Анна предлагали что-то простое и невзрачное, а Евдокия пыталась впихнуть в название заумный термин. Пришлось думать самому. А пока я думал, решил нанять еще одного фармацевта в помощь Евдокии. Она все свободное время тратит на исследования, а когда мы откроем производство, Евдокия вовсе зашьется. За контролем качества она точно не уследит. Это больно ударит по репутации нашей молодой компании. Благо, я знаю одного жулика, который подойдет на роль контролера». Вызвав такси, я отправился на окраину раздолья. Знакомый мне покосившийся дом и крепкий забор встретили меня закрытой калиткой. Влив ману в ноги, я с легкостью перепрыгнул в забор и, подойдя к одной двери, постучал. Внутри здания послышали шаги, и через секунду дверь открыл карлик и выдал свое коронное «Ча!» «И тебе не хворать!» Усмехнулся я, смотря на недовольную физиономию торговца эликсирами. «Чё надо -то? Опять ману хочешь восполнить?» Спросил он, почесав спину. «Почти. Пойдёшь ко мне на работу?» Пфф, «Да нахрен оно мне надо. Я вольный торговец. Когда хочу, тогда я работаю. А на тебя и шачить придётся. Не, я в аристократические игры не играю», отмахнулся Карлик. «Плачу две тысячи рублей в месяц, плюс проживание и питание в моём сапонике», припечатал его Карлика. «А в чём подвох?» В том, что придется много работать. но не знаю», — начал ломаться карлик. «Вот если б за пять тысяч в месяц, то я подумала так?» «Ты живешь на выселках, в полуразрушенном доме, и мечтаешь, что к тебе заглянет какой-нибудь лопух, которого ты сможешь обобрать. А я предлагаю тебе не случайный заработок, а стабильную зарплату и премии за хорошую работу. Сейчас ты жулик, живущий в клоповнике, но если согласишься, сможешь изменить свою жизнь. Станешь достойным и уважаемым человеком. Если будешь хорошо трудиться, может, даже разбогатеешь», сказал я, вогнав карлика в краску. «А э, вот сейчас было и обидно. Не такой же клопавник у нас», — фыркнул он и отвернулся. «Давай без дешёвых спектаклей», — усмехнулся я и добавил. «Да или нет?» «Не, ну чё ты начинаешь? А поторговаться?» «Мы не на базаре?» «А э, жаль. Не, ну чё? Я согласен так-то. Кстати, меня Яшкой зовут». Карлик протянул руку, которую я пожал. «Добро пожаловать в команду, Яков!» Яшка был тем еще жуликом. Но именно такой проходимец мне и нужен. Почему? Да потому что он интуитивно знал, где какой работник может халявить. К тому же Яков сразу включился в работу и очень хорошо поладил с Евдокией. Она расцвела на глазах. Наконец-то ей можно было с кем-то побеседовать на научные темы. Карлик половину ее слов не понимал, постоянно переспрашивал и даже что-то записывал а отчего Евдокия чувствовал себя учителем в школе и с радостью наставляла молодого контролёра на путь истинный. Деньги улетали со страшной скоростью. С помощью Большакова я нашёл собственника посёлка Большая Черемшанка, который находился напротив раздолья. Боярин запросил три миллиона рублей, но в итоге согласился и на пятьсот тысяч. Эта земля как раз прилегала к территории моего особняка и находилась на другом берегу реки под названием Китай. Олег перестал справляться и был вынужден нанять еще двадцать рабочих и двух прорабов. Вся эта орава начала возводить тепличный комплекс и фармацевтическую фабрику в Черемшанке. Местные жители занимались рыбалкой, охотой, до работы в шахтах. Узнав о возведении фабрики, обрадовались и начали заранее забивать за собой рабочие места, чему я был только рад. День за днем Олег инспектировал возводимые объекты, а мне же пришлось ехать осматривать новые владения. Гриша приехал в раздолье и привез мне документы на собственность. Сорок гектаров земли вместе с поселением Большое Голоустное теперь принадлежали мне. Я забрал Олега, и мы втроем уехали в командировку. Пришлось убить на дорогу туда и обратно около недели, но, черт возьми, как же красиво. Горы, бескрайнее голубое озеро, лес рядом, воздух такой плотный, что хоть бери да откусывай. Восторг! «Гришань!» «Ты предлагал в Иркутск переехать? А может, лучше сюда? Я тебе домик построю». «Будешь жить, нету жить», — усмехнулся я. «Над домика я не откажусь, но жить в такой глуши точно не стану», — хохотнул Абаленский. За пару дней мы нарисовали план будущего санатория. Увидев масштабы предстоящего строительства, Олег схватился за голову. работы будет вагон. А учитывая то, что объекты удалены друг от друга на 200 километров, то мотаться туда-сюда ему придется очень часто. «Хорошо, что Олег довольно жадный человек, и ради богатства был готов забыть и про семью, и про отдых». Завершив все запланированные дела, я наконец-то смог спуститься в подвал особняка. Каждый день я съедал по четыре куста, и вот, наконец, я почувствовал, что исцеление практически завершено. Один за другим я проглотил кусты лунной травы и ощутил в груди нестерпимый холод. Казалось, что я проглотил глыбу льда, и она замораживает меня изнутри». Мощный поток маны хлынул по моим каналам, заставляя скрипеть зубами от напряжения, а через пару минут все пришло в норму. Надрывно дыша, я смахнул пот со лба и погрузился в транс, чтобы исследовать ядро маны. Наконец-то! Исцеление завершено! Ядро в идеальном состоянии, ни единого изъяна! Внутри струится ярко-синий поток маны, но что-то было не так. Глубоко внутри ядра я нашел то, Чего не могло быть. Конец первой книги.